Лейтенант Хайма Конча не дал Литуме даже отдышаться. Отозвал в сторону и одним духом выпалил инструкцию. От его паспартанских коротких фраз у летума закружилась голова и зашумела в ушах. «Начальство знает, что делает», — попытался поднять его настроение лейтенант, похлопывая сержанта по спине. «И имеет на то свои основания, что и следует принять к сведению. Начальство никогда не ошибается, не так ли, Литума?» «Ну, «Конечно так», — пробормотал сержант. Яблочко и Сопливый делали вид, что они страшно заняты. Уголком глаза летума видел, как один вглядывался в квитанции штрафов нарушителей уличного движения, как будто то были фотографии голых девиц, а второй открывал и закрывал, и вновь открывал свой письменный стол. «Можно задать вопрос, лейтенант?» – произнес Литума. «Можно», – ответил лейтенант, – «вот только не знаю, смогу ли я на него ответить». «Почему начальство выбрало именно меня для этой работенки?» «На это я тебе отвечу», — сказал хайме Конча. «По двум причинам. Потому что ты его поймал, и справедливо будет, если шутку закончит тот, кто ее начал. А во-вторых, потому что ты лучший полицейский всего этого комиссариата, а может быть и всего Кальяо». «Сколько чести!» — буркнул Литума, ничуть не обрадованный этим сообщением. Начальство прекрасно знает, что речь идет о трудном поручении, и поэтому доверяет тебе, — продолжил лейтенант. Следовало бы гордиться, что именно тебя выбрали из сотен полицейских Лимы. — А, вот как? Значит, мне их еще и благодарить? — изумленно покачал головой Литума. Он подумал с минуту и очень тихо добавил. — Это следует сделать немедленно, мой лейтенант. — Скорее, скорого! — ответил тот, стараясь казаться молодцом. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Теперь понятно, почему у меня из головы не шла физиономия этого негра, подумал Летума. Хочешь захватить с собой одного из них, чтобы тебе полегче было, услышал он голос лейтенанта. Летума даже не глядя почувствовал, как Камачо Аревало застыли, как окаменевшие. Ледяное молчание воцарилось в помещении комиссариата, пока сержант с нарочитой медлительностью, пусть помучаются, разглядывал обоих полицейских. Яблочко застыл с кипой бумаг в дрожащих руках, сопливо наклонился над столом. «Его!» – сказал Литума, указывая на Оревала. Он услышал, как Камачо глубоко вздохнул, увидел вспыхнувшую в глазах яблочко вселенскую ненависть. и сразу понял, что тот матерно обложил его. «Я простужен, как раз хотел просить мой лейтенант разрешения сегодня ночью не выходить на улицу», промямлила ревала, скорчив идиотскую мину. «Хватит тебе, как девки выкручиваются, застегивай плащ», прервал его летума, проходя мимо и не глядя на полицейского. «Пошли!» Сержант спустился в подвал и открыл дверь. Впервые за этот день он увидел негра. На него надели рваные штаны, которые едва доходили до колен, грудь грудью спину прикрыл мешок с проделанным для головы отверстием. Он был совершенно спокоен и посмотрел летуми в глаза, без радости и без страха. Негр сидел на полу и что-то жевал, на руках вместо наручников болталась веревка, достаточно длинная, чтобы узник мог почесаться или поесть. Сержант сделал ему знак встать, но, по всей видимости, негр его не понял. Когда Литума подошел к нему, взял за руку, человек покорно встал. Он пошел впереди сержанта с тем же безразличием, с каким встретил его. Яблочко оревало, уже стоял в плаще с замутанным вокруг шеи шарфом. Лейтенант кончи даже не повернулся и не посмотрел, как они вышли. Он ткнулся лицом в комик с приключениями утенка Дональда. «А сам держит журнал вверх ногами», — отметил Литума. Хамачи же, напротив, сочувственно им улыбался. На улице сержант пошел по краю тротуара, а вдоль стены Оревала. Негр шел между ними тем же шагом, что и они, пожевывая что-то, ничем не интересуюсь. «Вот уже два часа, как он мусолит этот хлеб», — сказала Оревала. «Сегодня вечером, когда его вернули из Лимы, мы отдали ему все остатки хлеба. Они уже в камень превратились. И он все съел, все смолол, как мельница». «Наверное, жутко голоден, а?» «Прежде всего, долг. Эмоции потом», — думал Литума. Он стал высчитывать. «Сначала пойдем по улице Карлос Кончи до Авениды контр-адмирала Моры. Потом спуск по Авениде до реки Римок. Затем берегом реки до моря». «Да», — подсчитал сержант. «Три четверти часа туда и обратно, скорее всего, час». — Это вы во всем виноваты, мой сержант, — ворчала ревала. — Кто вам велел хватать его? Надо было отпустить этого типа, когда вы поняли, что он не вор. Вот видите, в какую историю всех нас втянули. — Главное, ответьте мне, вы тоже считаете, как и наше начальство, что этот тип проник нам, спрятавшись на судне? — Именно это и пришло в годы у Педральбеса, — сказал Литума. — Возможно, оно и так. Потому что если это не так, то каким образом, черт подери, можно объяснить, что этот разукрашенный тип с его гривой, шрамами с голым задом и несущий сплошную тарабарщину вдруг в один прекрасный день объявился в порту Кальяу? Наверное, он правильно говорит. В темноте улицы грохотали две пары полицейских сапог. Босые ноги негра не производили никакого шума. «Если бы от меня зависел, я подержал бы его в тюрьме», — снова заговорила Аривала. «Потому что дикарь из Африки не виноват в том, что он дикарь из Африки? Не так ли, мой сержант?» «Вот в силу этого он и не может сидеть в тюрьме», — проворчал Литума. «Ты же слышал, лейтенанта, тюрьма для воров, убийц, насильников. За чей счет государство будет содержать в тюрьме это существо?» «Тогда негра следовало бы отправить обратно в его страну», — огрызнулся Аривала. — Каким образом, сукин сын, ты узнаешь, где его страна? — повысил голос летума. Ты же слышал, лейтенант, начальство пыталось объясниться с ним на всех языках, и на английском, и на французском, даже на итальянском. Он не говорит ни на одном, он дикарь. — Значит, вам кажется вполне справедливым, что мы должны влепить пулю ему только за то, что он дикарь? — вновь огрызнулся Оревало. — Я не говорю тебе, что мне это кажется справедливым, — пробормотал летума. Я тебе повторяю приказ лейтенанта, ему приказало начальство. Не будь идиотом. Они ступили на авенитию контр-адмирала Мора в момент, когда колокола на церкви Божьей Матери Карменда лагуа пробили полночь, и звон их внушил Литуми страх. Он шел, старательно глядя перед собой, но иногда, помимо воли, поворачивал голову влево и бросал взгляд на негра. Он видел его лишь одно мгновение, когда они пересекали освещенный круг под фонарем. Нега был все тот же, сосредоточенно двигая челюстями, шел шаг в шаг с полицейским не проявляя ни малейшего страха. Единственное, что для него имеет значение, это пища, подумал Литума. Через минуту. Приговоренный к смерти не знает, что приговорен. И тут же, без сомнения, он дикарь. В этот момент он услышал голос яблочка. «В конце концов, почему начальство не отпустит его, куда глаза глядят? Пусть устраивается как может!» – ворчал полицейский совершенно по «Пусть будет еще один бродяга, их и так много в Лиме. Одним больше, одним меньше. Какая разница?» «Ты же слышал, лейтенанта!» – опять возразил летума «Полицейские не могут допустить нарушения закона. А если ты бросишь негра на площади, ему ничего иного не останется, как воровать подохнуть, как собаки». Так что, если подумать, мы ему даже милость оказываем. Выстрел, секунды, это лучше, чем медленно умирать от голода, холода, от одиночества и тоски. Однако Литума чувствовал голос, его звучит не очень убедительно. Ему даже казалось, будто он слышит голос другого человека. «Как бы то ни было, вот что я хочу сказать вам, мой сержант!» услышал ли тума жалобный голос яблочков. «Вся это канитель мне не нравится, и плохую услугу вы мне оказали, выбрав на это дело». «Ты думаешь, мне это нравится?» — огрызнулся сержант. «А мне начальство не оказало плохую услугу, назначив исполнителем?» Они прошли мимо морского арсенала, откуда послышался звук сирены, а когда пересекали пустырь около высохшего канала, на них вдруг залаяла собака, выскочившая из темноты. Все шли в полном молчании, так что слышно было, как топали сапоги по тропинке, как плескалось совсем рядом море, ощущали влажный и соленый воздух. Здесь в прошлом году стояли цыгане, Я вдруг проговорил упавшим голосом яблочко. Они поставили шатры, показывали всякие фокусы, предсказывали судьбу, заклинали. Но алькальт заставил нас выгнать цыган, потому как у них не было разрешения от муниципалитета. Литума мне ответил. Он вдруг ощутил жалости не только к негру, но и к яблочку, и к цыганам. И мы бросим негра прямо здесь, на песке, чтобы его клевали коршуны?» Почти стонал яблочко. «Мы оставим тело на свалке. Утром его обнаружат мусорщики. Они приезжают сюда на грузовиках, отвезут его в морг подарят медицинскому факультету, чтобы его резали студенты!» Разъярился Литума. «Ты же хорошо слышал инструкцию ревала? Не заставляй меня повторять 10 раз!» «Инструкцию-то я слышал, но никак понять не могу». «Как же так? Мы должны спокойно прикончить этого типа?» Сказал несколько минут спустя яблочко. «И вы тоже этого не можете представить, хоть и пытается здесь По голосу вашему слышу, что вы не согласны с приказом». «Наш долг не соглашаться с приказами, а выполнять их», мрачно ответил сержант. И после паузу добавил совсем тихо. «Ты прав. Я тоже не согласен. Я подчиняюсь, потому что надо». подчиняться В этот момент асфальт кончился, оборвался тротуар с фонарями. Они ступили во мрак и пошли по мягкой земле. Их охватила вязкая, почти густая ночь. Они шли по свалке вдоль берега реки Римок, рядом с морем, по полосе земли, очерченной песчаным пляжем, руслом реки и улицы, по которой в шесть лет распускались грузовики с мусором из квартала Вильвиста, Перла и Кальяу. И где уже в этот час копоширилась куча детей, мужчин, стариков и женщин, разгребавших груд и отбросов в поисках чего-нибудь съедобного не вступавших в драку с чайками, стервятниками и бродячими собаками из-за остатков съестного, выуженных из грязи. Они были уже совсем близко от этой отвратительной пустоши на дороге к Вентонилье, потом свернули Конкону, где находились фабрики по производству рыбной муки, — Вот самое подходящее место, — сказал Литума. — Здесь проезжают грузовики и мусорщиков. Море с силой ударяло о берег. Яблочко остановился. И негр остановился тоже. Полицейские зажгли фонарики в дрожащем свете уставились в лицо, исполосованное шрамами, все так же безмятежно продолжавшее двигать челюстями. Самое ужасное, что у него нет соображения. Он даже не догадывается, о чем речь пробромотала летума другой бы уже все понял испугался пытался бы удрать мне просто убивают его спокойствие доверие к нам знаете что мне пришло в голову мой сержант ревала лязгла зубами так будто замерзал давайте отпустим его пусть удирает скажем что мы его застрелили в общем придумаем что нибудь чтобы объяснить исчезновение трупа летума же вытащив пистолет снимал его с предохранителя «И ты осмеливаешься предлагать мне неподчинение приказа вышестоящего начальства, да еще врать ему?» — послышался дрогнувший голос сержанта. Его правая рука приставила дуло пистолета к виску негра. Но прошло две, три, пять секунд, а он не стрелял. Сделает ли он это? Подчинится ли приказу? Прогремит ли его выстрел? Покатится ли по мусорной свалке труп таинственного пришельца?» Или ему будет дарована жизнь, и он исчезнет, слепой и дикий, где-то на заброшенных пляжах, а безукоризненный сержант останется на этом месте среди зловония, плеска волн, растерянный и угнетенный тем, что не выполнил свой долг. Каков будет финал этой трагедии в Кальяу?